Джон слушал ошеломленный, почти оскорбленный словами отца, за которыми чуял непостижимый для него скрытый смысл. Он же ничего не хочет топтать. «Ничто стало богом нынешнего дня», — продолжал Джолион. «Мы пришли туда, где стояли русские 60 лет назад, когда зачинали нигилизм». «Нет, папа!» — вдруг воскликнул Джон. «Мы только хотим жить и не знаем, как, потому что нам мешает прошлое. Вот и все. «Честное слово!» — сказал Джо Ален, «Глубоко сказано, Джон. Это ты и сам придумал. Прошлое. Старые формы собственности, старые страсти и их последствия. Закурим!» Уловив, как мать его подняла руку к губам, Быстро, словно призывая к молчанию, Джон подал ящичек с папиросами. Он поднес спичку отцу и флёр, потом закурил сам. Стукнуло его по лбу, как говорил Вэл. Когда он не затягивался, дым был голубой, когда затягивался серый. Джону понравилось ощущение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. «Хорошо, что никто не сказал, как. Ты тоже начал курить?» Он стал как будто старше. Флёр посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с нею в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попыхивал папиросой. «Усади гостю в автомобиль, друг мой», — сказал он. «И когда она уедет, попроси маму,